Глава 25. Происшествие «Думаю, мы можем заявить Альтаира на ближайшие скачки в Берстоне», — сказал мистер Грант. «Вы же знаете, миледи, чтобы лошадь допустили в анзор, она должна взять приз на соревнованиях попроще. Берстон для этого как раз подойдет». Я кивнула. Нам давно уже нужно было опробовать силы нашего лучшего скакуна. альтаир как раз выгуливался неподалеку. Делал вид, что гуляет сам по себе, но косил на нас темным глазом, стараясь показать себя во всей красе. Вы полагаете, нам все-таки стоит участвовать в больших анзорских скачках? Я сама все еще сомневалась в этом. Взнос за участие пробьет ощутимую брешь в нашем бюджете. А особых надежд... На выигрыш я не питала. Но мистер Грант был настроен решительно. «Конечно, миледи», — ответил он почти с возмущением. «Ваш покойный супруг мечтал восстановить былое величие конюшен Карлайлов. А как мы сможем добиться этого, если не станем соревноваться с лучшими? Даже если Альтаир не возьмет главный приз, но придет в числе первых, это привлечет к нам внимание». К тому же в Анзоре отмечают и лучшего новичка сезона. А это тоже денежная награда». Я вынуждена была признать его правоту. Но некоторые сомнения его слова все же не развеяли. «Выезд в Анзор потребует от нас не только взноса за участие в скачках, но и других расходов. Там соберется все высшее общество Ирландии. Немыслимо приехать туда в неподобающем виде». Сама я относилась к светским мероприятиям без особого пиетета, но для шарлоты и даже для нейтона это было важно. Я не могла позволить, чтобы на Карлайла смотрели с жалостью или презрением. Хотя Ней пока о поездке в Анзор совсем не думал. Он вообще еще не бывал нигде, дальше Литона. Для него пока Карлайл Холл был целым миром. Но рано или поздно моему маленькому лорду придется выйти в свет, и мне хотелось бы, чтобы этот выход был обставлен по правилам». Я подумала о Нее и улыбнулась. Мальчик бегал по лугу с воздушным змеем в руках. «Да, хорошо», — ответила я ожидавшему моего решения гранто. «Готовьте Альтаира к поездке в Берстон». На лице конюшева появилась довольная улыбка. Альтаир был его гордостью, и он был рад показать его миру. «Ну что, Альти!» – проворковал он, доставая морковку из висевшей на плече тряпичной сумки. «Выиграем приз для нашей хозяйки!» Увидев лакомство, жеребец громко заржал и закорцевал, показывая себя во всей красе. Длинные черная грива и хвост, блестящие бока и тонкие ноги. Если бы на скачках оценивалось не только прыть, но еще и экстерьер, у Альтаира не было бы конкурентов. Айти подошёл к нам, потянулся мордой к моркови, но вдруг насторожился, задёргал ушами. «Это ещё что за...» — дёрнулся и Грант. «Я уже тоже услышала ржание со стороны леса. А ещё через мгновение и увидела ту, которая это ржание издавала. Она неслась по лугу красиво и быстро. Белая молния, пугающая и прекрасная». Несколько секунд мы смотрели на нее, как завороженные, и это время едва не стало роковым. «Ней!» – закричала я и бросилась к мальчику. «Отойди в сторону!» Лошадь неслась прямо на него. Наверняка она даже не видела его из-за высокой травы, она просто почти летела, легко и свободно, как ветер, а Нейтан был у нее на пути. Длинное платье мешало мне бежать, и я подобрала подол «Ничуть не заботясь о приличиях». Грант бежал впереди меня, крича и размахивая руками, но мы с ним были слишком далеко, чтобы хоть чем-то помочь Нэю. А мальчик словно окаменел. Он даже не пытался добежать до ближайших кустов. Он просто стоял и завороженно смотрел в ту сторону, откуда приближалась лошадь. ней беги!» со стороны особняка метнулась к брату шарлота «Ты слышишь меня? Беги!» конечно, он не смог бы убежать от лошади. Но любое движение позволило бы той хотя бы заметить его. Быть может, этого оказалось бы достаточно, чтобы она свернула в сторону и изменила свой путь. Но пока она неумолимо приближалась к Нею. Лота кричала что-то еще и плакала, и бежала так быстро, как только могла, но она находилась от мальчика еще дальше, чем мы. Я была так напугана, что потеряла способность рассуждать и даже не попыталась применить хоть какое-то из бабушкиных заклинаний. Впрочем, от этого наверняка тоже не было бы никакого проку. Если я не смогла договориться с этой лошадью, когда и я, и она были спокойны, то тем более это не получилось бы и сейчас. Мистер Грант упал, запнувшись о корягу, и последний шанс хоть чем-то помочь Нею был потерян. Я едва не закрыла глаза, чтобы не видеть неизбежного, но, обругав себя за малодушие, продолжила бежать. У меня уже не было сил. Сбившееся дыхание не давало возможности кричать, и я сорвала с головы шляпку и махала ею, стараясь хотя бы так привлечь или, напротив, напугать лошадь. Но та летела, не отклоняясь от изначально намеченной траектории. Ослепительно ярко блестела в солнечных лучах золотистая грива. Еще несколько секунд — и она растопчет нея «А-а-а!» до меня полный отчаяния крик Лотты. Я всё-таки закрыла глаза. Теперь я ожидала только крика Нэя. И когда через пару мгновений подле меня оказался мистер Грант, я не сразу поняла, что произошло. «Всё хорошо, миледи!» «Тяжело дыша», — сказал он, и подобрал с земли выскользнувшую из моих рук шляпку. Мистер Кэр подбежал к лорду Карлайлу раньше лошади. Я сглотнула подступивший к горлу комок и огляделась. Лошадь была уже далеко, только голова её была видна из-за вытянувшихся вдоль врага кустов. Аннея сжимал в объятиях Теодор Кэр. «Должно быть, мистер Кэр бежал с реки», — объяснил мне Грант. «Оттого мы его и не заметили. Видели бы вы, Миледи, как он прыгнул вперёд, заслоняя собой его светлость». А лошадь испугалась его и свернула. «Ты в порядке? Не поранился?» Затормошила я Нейтана, едва оказалась рядом с ним. Ней ответил мне восторженным взглядом. «Я же говорил, что она существует! А ты не верила, Рэйчел!» Удивительно, но он совсем не был напуган. Должно быть, так и не понял, какую опасность представляла для него встреча с таинственной лошадью. «Да, мой хороший, я опустилась рядом с ним на колени. Ты оказался прав. У них обоих, и у нея и у мистера Кэра, одежда была испачкана наверное они не устояли на ногах лота ты тоже видела ее да шарлота уже тоже была рядом она дышала с трудом а покрасневшие глаза были полны слез кружевная оборка на подоле ее платья порвалась в нескольких местах но лота кажется не заметила этого да да я видела ней она едва держалась на ногах и я предложила всем пойти домой и выпить чаю с мелисой Шарлотта кивнула и перевела взгляд на уже отошедшего в сторону ветеринара. «Благодарю вас, мистер Кэр, я никогда этого не забуду». Мистер Грант отправился в особняк прежде нас, сказав, что любому чаю он предпочтет несколько глотков более горячительного напитка. «И если я не возражаю, то он отведает его прямо на кухне». «И я не возражала». К тому времени, как мы оказались в столовой, стол уже был накрыт для чаепития. Мистер Кэр пробовал отказаться от приглашения, но я настояла, а Шарлота не попыталась мне в этом возразить. Более того, она безропотно села за стол вместе с нами. Ней с удовольствием ел сладкий пирог и все говорил и говорил о лошади. А еще, кажется, он радовался тому, что в обращенном на него взгляде сестры уже не было прежней холодности. Жестоко было думать так, Но нынешнее происшествие оказало нам немалую услугу. Лота, должно быть, только сейчас поняла, что именно Нейтан – ее самый близкий и родной человек на этом свете. Я была еще не способна поддерживать беседу, и в восторге мальчика разделял только мистер Кэр, который как раз и рассказал легенду о Кэлпи. Рассказал толково и с изрядной долей юмора. Кажется, это впечатлило не только Нея, но и его сестру. Я не знала, пройдет ли эта покладистость Шарлоты после того, как девушка отойдет от пережитого потрясения или ее признательность к Теодору продлится гораздо дольше, но радовалась уже хотя бы тому, что в этот день мы впервые за долгое время были одной семьей. Я, Нейтан и Лотта.